Глава 123. «Встречай всё с улыбкой и благостью». Хатсон. Поначалу слова Луми не доходят до меня, потому что я думаю обо всём, что запорол за прошедший год, обо всех ошибках, которые совершил. Мне надо было настоять, чтобы дымка осталась сегодня в гостинице. Я знал, что сюда явится драконша — знал, что она разъярена и опасна. Я не имел права разрешать Дымке выйти в город, как бы она ни настаивала. Я должен был раскусить Суила. Послушав, как он пытается оправдать свои поступки, я ясно вижу, что он настоящий социопат. Я всегда видел, что он самовлюблённый нарцисс, это очевидно любому. Но до сегодняшнего вечера я не осознавал, насколько он себе любив. Мне не следовало соглашаться, чтобы в нашей схватке с драконшей приняли участие трубадуры. Да, я знаю, что они хотели помочь. Но у них же нет никаких сверхъестественных способностей. К тому же у Луми и Арибона есть ребёнок. И они не просто люди. Они родители. Они были такими лёгкими мишенями. Сначала едва не погиб Луми потому что я был не готов к тому, что драконша схватит его. А затем погиб Арибон, потому что я был недостаточно проворен и потому что я не предугадал, что собирается сделать Суил. Я должен был это предвидеть. Я должен был всё это предотвратить. И теперь погибли трое. Женщина, которая попыталась спасти Луми, Арибон и Дымка. Только что они были живы, и вот их уже нет. И я не сделал ничего, чтобы их защитить. Не попытался их спасти. «Я люблю тебя», — шепчет Грейс, «и мне хочется спросить ее, почему. Я подвел ее. Я подвел всех. И из-за этого погибли люди. За что вообще можно меня любить, если я не способен предугадать такое. «И зря», — говорю я ей, высвободившись из её объятий. Я знаю, она пытается утешить меня, но каждый её поцелуй, каждое её объятие, каждое ласковое слово, которое она шепчет, напоминает мне, что я этого недостоин. Напоминает мне, что со стороны Грейс это благотворительность, несмотря на то, что я принц вампиров. «Не говори так», — отвечает она. До неё, наконец, доходит мой намёк, и она опускает руки. Мне больше нечего ей сказать, так что я с ней не спорю, а просто молчу и смотрю на красную ленту дымки. Так лучше. Я так облажался, что ничего не могу предложить Грейс. Погибли люди, потому что я не смог собраться потому что я был слишком зациклен на том, чтобы быть счастливым впервые в жизни. Я расслабился, утратил бдительность, начал верить в грёбаные сказки. И вот теперь, теперь те, кто доверял мне, погибли. Дымка погибла. Боже, дымки больше нет. Она хотела от жизни одного — быть рядом со мной, любить меня. Я должен был защищать её, оберегать её. Но я подвёл её. Я подвёл всех. Грейс обнимает меня снова. Она продолжает говорить со мной, целовать меня и извиняться, хотя ей абсолютно не за что просить прощения. Ведь это сделала не она. Это сделала я. Я начинаю погружаться в глубину своего естества, как делал, когда находился в гробнице. Пытаюсь очистить свой разум от всех мыслей. Пытаюсь заставить себя уплыть прочь. Если мне удастся просто исчезнуть, то я больше не буду чувствовать себя так, как сейчас. Чувство вины, боль и ярость просто рассеются, превратятся в ничто, как и я сам. Мне это почти удается. Я уже чувствую ту необычную слабость, которая всегда охватывала мое тело перед тем, как все случалось. А также пустоту и прекращение боли, которые делают дезинтеграцию такой приятной. Это может длиться месяц, год или дольше. Я закрываю глаза и пытаюсь довести дело до конца. Но прежде чем мне это удаётся, Грейс берёт в ладони моё лицо, и её голос доходит до самых глубин моей души. «Я знаю, что ты делаешь, Хадсон», — говорит она. «И так нельзя. Сейчас всё не так, как тогда. Это не выход». Я качаю головой и пытаюсь отгородиться от её слов, но у меня ничего не выходит потому что она очень настойчиво старается завладеть моим вниманием. И это ей удаётся, потому что это Грейс, моя Грейс, и у меня никогда не получается игнорировать её. Её руки обнимают меня ещё крепче, удерживая меня здесь, хотя в эту минуту мне ужасно хочется просто уплыть прочь. «Мне очень жаль, Хатсон, Жаль, что ты страдаешь». Но такая боль следует за человеком. Она не отпускает его. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Она прижимает свой лоб к моему. Её ладони лежат на моих щеках. Меня обдаёт её тёплое дыхание. Если ты сейчас уйдёшь, боль не отпустит тебя на той стороне. Она будет поджидать тебя. Единственный способ избавиться от неё — Это пережить её, как бы тяжело это ни было. Но это не значит, что тебе придётся терпеть её одному, потому что я рядом с тобой. Она касается губами моих губ. Я с тобой, Хадсон, и я никуда не уйду. Ты должен просто положиться на меня, и я помогу тебе её пережить. Послушать её, так получается, что это легко. Но мои 200 лет жизни научили меня, что это не так. Всю жизнь я только и делал, что мучился из-за того, что не мог изменить. И у меня ушло много лет на то, чтобы научиться выносить пустоту и боль в одиночку. Но я сделал это. Я научился терпеть боль и научился исчезать, когда больше не мог ее терпеть. Так я и пережил все годы мук в гробнице. И вот теперь Грейс хочет, чтобы я повёл себя так, будто всех этих уроков не было? Она хочет, чтобы я положился на неё, поверил, что она сделает так, чтобы я смог, чтобы мы оба смогли это пережить? Год назад это было бы невозможно. Два года назад я счёл бы это шуткой, и притом не смешной. Но сейчас я уже не тот Хадсон, который предпочел исчезнуть, лишь бы не осознавать, что его собственный брат хотел его убить. То предательство было таким мучительным, что я заставил себя растаять, исчезнуть в тот же момент. Однако та боль не шла ни в какое сравнение с той мукой, которая терзает меня сейчас. Но на этот раз... На этот раз кто-то хочет, чтобы я остался. Грейс нуждается во мне и любит меня так же сильно, как я сам нуждаюсь в ней и люблю ее. Я делаю глубокий судорожный вдох. Я сопряжен с Грейс. Она выбрала меня. И она достойна большего, чем парень, который не может взять себя в руки» который готов сбежать, когда ему становится больно. И она совершенно точно достойна такого парня, который будет доверять ей так же, как она доверяет ему. Поэтому, хотя жизнь долго учила меня, что нельзя пережить боль, что можно только справиться с ней, я решаю проигнорировать этот урок и выбрать Грейс, как я всегда выбирал её как я всегда буду выбирать именно ее. Я подавляю в себе желание спастись бегством, а затем протягиваю ей руку и говорю те единственные слова, которые могут гарантировать, что Грейс останется моей навсегда. Мы не можем позволить Суилу пересечь барьер. Мы должны найти способ остановить его.